5. Подпоручик Тадеуш Тадеуш Ружанский, подпоручик армии Краевой, заканчивал гимназию уже в оккупированной Варшаве. Гимназия была подпольной, и почти все гимназисты-старшеклассники стали бойцами сопротивления. Тадеуш командовал взводом в дни Варшавского восстания осенью 1944 года. Он рассказывал, и слезы дрожали в глазах, как первый день они собрались во дворах, в квартирах, на пустырях, за стенами разрушенных домов. все до одного никто не опоздал, и точно в назначенный час вышли на улицу и запели молитву Тобрука. Только вместо Тобрука пели Варшава. «О, Панбук, который есть на небе, вычонг несправедливый глонь, валам с Варшавы здесь до цебе». О, польскун, вольность, польский бронь! О, панбук, скручтен меч, сосек наш край! Довольный польский нам поврук тиць дай!» Отряд, в котором дрались остатки его взвода, отступал уже в самые последние дни по кондиционным трубам. Там, под землей, их настиг приказ генерала бур о капитуляции. С ними был немец-перебежчик Ганс, Ганс Берлину. Он пришел к ним в конце второй недели восстания и сказал, что он сын коммуниста, казненного гитлеровцами, что сам был юнгокоммунистом и хочет воевать против фашизма. Разумеется, мы не могли ему поверить. Мы смотрели на него и видели проклятый немецкий мундир, слышали проклятую швабскую речь. Он понял и сказал, я вижу, что вы не можете мне поверить, и это справедливо. Так вы поверьте мне, а для этого незачем давать мне оружие. Вам очень вредят голиафы, самоходные мины. Вы не умеете от них отбиваться. Они разрушают баррикады и дома. Я покажу вам, как можно остановить голиаф и потом захватить его. Для этого мне нужны клещи, острогубцы или саперный топорик. А ваши парни пусть держат меня на мушке. Мы согласились. И в тот же день, когда на нашем участке против большой баррикады услышали, как опять урчит проклятый Голиаф, двое наших со стенами, автоматами, и ган с тесаком и клещами пошли ему навстречу. Вдоль стек домов, перебегая от дерева к дереву, там улица была очень красивая, тенистая, в каштанах. Голиаф с виду, как танкетка, маленькая, низкая, без башни, просто железный ящик на гусеницах, ползет, урчит, упрется в мишень, в дот или в заграждение, и как ахнет полтонной взрывчатки целый дом в кучу кирпича. А Ганс выскочил на него сзади и сразу тесаком обрубил провод. Немцы их, оказывается, как собак, на поводке пускали. И все управление и взрыв производили электрически по проводу. Как только Ганс его обрубил, Голиаф остановился и замолк. А наши все, кто на баррикаде и в домах были, стали кричать «Ура! Виват!» и такой огонь открыли, что мы немцам на целый квартал бросили. Потом Ганс показал, как разоружать Голиаф и как из той же взрывчатки мины и гранаты делать. Тогда мы ему поверили, приняли как брата, только он не хотел носить значок белого орла, а носил белокрасную ленту и польская, и все-таки красный цвет есть. Кто-то достал ему красноармейскую звездочку, он был очень рад. Он захватил еще дюжины полторы голиафов, а наши хлопцы научились не хуже. Так вот, когда пришел приказ капитуляции, он был с нами. Приказ нам принес польский офицер, а его сопровождали немцы. Мы очень измучены». Были много раненых, все голодные, вонючие грязи, простуженные, хриплые, злые от бессонницы, одуревшие. Но мы стали говорить, а как же с Гансом, ведь нельзя ему плен с нами, его замучат, а мы не можем предавать такого товарища. Он догадался, что о нем разговор, он к тому времени уже понимал по-польски, правда немного, но тут и без того догадался и сказал, камрады. Я понимаю, вы про меня думе, думаете. Это хорошо, вы хорошие комрады, но я вам помогу. Мы не успели сообразить, что он хочет делать, а он взял две немецкие ручные гранаты, знаете, такие с длинными ручками и взрывателями на штурках Зубами потянул за шнурки, зажал их себе крепко под мышки, отбежал подальше в угол и лег. До нас даже и осколочка не долетела, все ему в грудь. Мы потом в плену хотели вспомнить, как его фамилия была. Никто не знал. Просто Ганс из Берлина. Из Берлина. А какой геройский хлопец. Варшавским повстанцам в немецком плену пришлось тяск. С ними обращались не лучше, чем с нашими пленами в самую трудную пору, а, пожалуй, даже хуже. Первые четыре дня вообще не давали ни есть, ни пить. Раненых пристреливали, избивали всех. Их конвоировали и стерегли немецкие и украинские ассессовцы из дивизии «Волынь», которая понесла большие потери в боях на улицах Варшавы. У Тадеуша сохранились явственные памятки об этом времени. У него были выбиты все передние зубы, на голове и на теле остались шрабы от ударов прикладами и кованными сапогами. Поэтому такой необычной показалась мне сперва его внешность. Очень молодые, почти ребячьи серые глаза. Юношеский чистый лоб и стариковское лицо с дряблой кожей, запавшим безумным ртом и посидевшими ломкими волосами. После месяца голода, побоев, издевательств, когда ежедневно умирали десятки людей, обессиленных уже в последние дни восстания, а охранники не позволяли выносить трупы, пусть побольше наберется, в лагере вдруг появилась комиссия, немецкие и польские врачи. Отбирали наиболее здоровых, таких, что еще самостоятельно ходили, и в тот же день перевели их в другой лагерь, в чистые бараки, с хорошо оборудованной санитарной частью, и начали кормить, да не просто сытно, а усиленно, вкусно давали шоколад, вино. Когда все достаточно, все достаточно окрепли, Тадеушу там даже изготовили вставные челюсти, начались военные занятия. Обучали свои же офицеры в старых польских пульдирах. Да и всем курсантам выдали польскую форму, только сапоги были немецкие. Учили тактики партизанских боевых действий. Учителя гордо рассказывали о том, как они допадали на немцев, как они организовывали и вооружали отряды АК, создавали склады оружия, налаживали нелегальную связь. Иногда на занятиях присутствовали немецкие офицеры. Слушали с интересом, вежливо козыряли, здороваясь и прощаясь. Сначала никто ничего не понимал, радовались сытной пищей, радовались, что опять в руках оружие, хоть и учебные винтовки с присверленными стволами и без затворов. Наступила зима 1945 года. Выдали отличное теплое обмунирование. И в январе начали быстро формировать отряды. Тадеуша зачислили в отряд из 30 человек, командиром которого был майор кадровый, польский офицер, попавший в плен еще в сентябре 1939 года. Их выстроили, и немецкий подполковник с широкими лампасами генерального штаба произнес речь. Господа, до сих пор мы были противниками, но германская армия умеет ценить воинскую доблесть своих противников. Мы уважаем вас за ваш патриотизм, за вашу отвагу, испытанную в самых трудных условиях. Германская армия вынуждена отступать и оставляет территорию вашего Отечества. Мы знаем, что многие из вас имеют причины быть недовольными нами и всем, что они испытали во время оккупации. Но, господа, вы же солдаты, и незачем вам объяснять, что это война, вообще небывалая по размаху, по ожесточенности. После победы Германской империи во всей Европе воцарится новый, разумный и справедливый порядок, достойной традиции нашей общеевропейской культуры. Ведь сколько бы мы ни воевали друг с другом, мы все европейцы. А сейчас с востока движутся азиатские орды. На вашу родину наступают те варвары, которые убивали ваших товарищей в Катырии, кто сгноили сотни тысяч поляков в Сибири, те, кто предали вас, когда выдрались в Варшаве. Сюда идут банды жидов и монголов, полчища грубых жестоких москалей, которые полтора столетия угнетали ваш народ. Вчера еще мы были врагами, но сегодня сама история решила по-другому. Волею истории в интересах всех народов Европы, в интересах нашей и вашей Родины, мы становимся союзниками. Поэтому мы даем вам самое лучшее оружие, самое лучшее снаряжение, продукты и боеприпасы, и предоставляем вам возможность с такой же отвагой и упорством, с каким вы сражались против нас, «Защищать теперь многострадальную Польшу от нашествия с Советом». После этого мы спели молитву и еще Польска, и нас погрузили на три мощных грузовика. На всякие случаи предусмотрительные немцы везли в одной машине нас безоружных, а в другой сложили оружие, автоматы, пистолеты, пулеметы, патроны три миномета, гранаты, очень много взрывчатки». Всяческие боеприпасы, две рации, медикаменты, палатки, химические грелки и даже ящики с коньяком. Отряд поляков сопровождал немецкий лейтенант с Фетфебелем и двумя солдатами. Шоферы тоже были немецкие солдаты из стрелкового автобатальона. Приехали вечером в лес в стороне шоссе, где-то где к западу от быдлоща. С востока явственно доносилась артиллерийская стрельба. Уже в пути поляки договорились о том, что будут делать, и едва началась выгрузка, они взяли в руки автоматы, как все немцы были схвачены. Они не пытались сопротивляться. Отряд укрепился в лесу, выставили разведку, хотели разведать немецкие коммуникации или тылы, чтобы напасть на них. Но уже к утру убедились, что немцы отступили, по шоссе шли советские танки. Весь отряд с троем, с песнями вышел к ним навстречу. Первые советские бойцы и офицеры, с которыми они встречались, приняли их по-братски, вместе распевали немецкий коньяк, обменивались на память пистолетами. Но потом их разоружили, сперва интернировали, а затем объявили арестованными и последственными, как изменников родинами. Наивный правовед Иван Иванович поражался и возмущался. Как это возможно? Мы все советовали Тадеушу, что именно он должен говорить. Но следователь возражал ему. Советская армия – союзник Польши, а немцы – наши общие враги. Вы взяли в руки немецкое оружие, чтобы напасть на советские войска. Значит, вы изменили своей родине. Вы говорите, что подсудны польским судам? Но мы союзники Польши и должны судить вас, как ее изменников, а суд разберет, кто заслуживает помилования или оправдания. Споря о правомощности следствия и суда, Мы единодушно утешали Тадеуша и двух немцев-шоферов, это были те солдаты, которые сидели у параши с капитаном, что все кончится благополучно. Один из них, рядовой гамбуржец с бледным интеллигентным лицом, обросшим ровной полукруглой темнорусовой бородкой, был коммунистом. Его долго не брали в армию, как политический неудачник и неблагонадежного, а потом зачислили в тыловой батальон. Он рассуждал обо всем, что с ним произошло с поразительной объективностью и почти бесстрастно. Он не сердился и не жаловался на тех, кто его арестовал и допрашивал. Говорил, что понимает недоверие и жесточенность русских геносов. Он думал, что его осудят на принудительные работы. Жалел, что именно таким путем попадет в Россию, о которой давно мечтал. Но все же хорошо, что попадет и будет участвовать в строительстве социализма. Он рассуждал именно так, как многие из тех немецких коммунистов, которых я знал, последовательно, логически выводя одно умозаключение из другого. Это была добросовестная, педантичная последовательность отвлеченных суждений, Гитлеровские армии причинили вашему народу много страданий. Обычные люди не могут в своих представлениях отделять армию от народа. К тому же немецкий народ долго терпел гитлеровский режим. Поэтому советские люди не доверяют всем немцам, и тем более немцам, носящим военный мудир. Следовательно, и я стал объектом недоверия и ненависти советских людей. Иначе и не может быть. Поскольку я не могу этому не препятствовать, но в то же время был и остаюсь коммунистом. Я обязан, возможно, лучше работать на пользу советской страны, ибо это значит пользу мирового, а следовательно и немецкого пролетариата. В начале мая был суд. Тадеуша осудили на 8 лет. Его товарищей на разные сроки, от 8 до 15 лет. Всех немцев в том числе и ефрейтора-коммуниста, приговорили к России.